Глава шестьдесят четвертая. Добродетельная девушка пишет стихи о пяти красавицах древности. Молодой распутник преподносит в подарок подвеску девяти драконов. Итак, дзя Жун поспешил в кумирню доложить отцу, что дома все в порядке. Дзя Жень распределил обязанности между родственниками и велел изготовить траурные знаменные и флаги. Перенос гроба с телом усопшего в город был назначен, согласно гаданию, на утро четвертого дня, о чем оповестили родных и друзей. Похороны были пышные, людей собралось великое множество». По пути следования гроба с телом усопшего от самой кумирни до дворца нинуго по обе стороны дороги стояли зеваки. Одни искренне скорбели о покойном, другие завидовали его богатству, третьи осуждали родственников за расточительность, слишком роскошные были похороны. Лишь после полудня гроб с телом был доставлен во дворец и установлен в главном зале. Усопшему оказали все положенные почести и совершили жертвоприношение. После этого у гроба остались лишь самые близкие родственники по женской линии только дядюшка Син. Им надлежало встречать и провожать гостей. Дядь Женя, дядя Жун, согласно обычаю, сидели у гроба на сплетенной из травы подстилке, а на ночь вместо подушки подкладывали под голову камень. Траур они соблюдали совсем всем усердием, но в душе досадовали на связанные с ним неудобства. Зато, оставшись на какое-то время вдвоем, вознаграждали себя, развлекаясь с наложницами. Бао Юй, облаченный в траур, ежедневно приходил во дворец Нинго и лишь вечером, когда все расходились, возвращался к себе». Фэн из-за болезни являлась лишь на церемонии жертвоприношений и на молебны, а заодно помогала госпожи Ю. День уже стал длиннее. Как-то Жень почувствовал себя после завтрака утомленным и уснул возле гроба. Бао Юю захотелось повидаться с Дай Юй, и он незаметно ушел». Дойдя до двора наслаждения пурпуром, он заметил дремавших на террасе служанок, женщин и девочек. Баоюй не захотел их тревожить, но сэр его заметила и поспешила откинуть дверную занавеску. В это время из комнаты со смехом выбежала Фан Гуань. Увидев Бао она отпрянула назад и, сдерживая улыбку, спросила, «Почему вы вернулись? Ну, раз уж вы здесь умеете, Цин она хочет меня побить». В комнате послышался шум, словно что-то рассыпали по полу, и тут же выскочила Цинвень. Ах ты дрянь, сбежать хочешь? А проигрыш кто платить будет? Надеешься, кто-нибудь за тебя вступится? Но Баоюй я нет дома. Тут дорогу ей преградил сам Баоюй. Сестрица Цинвень, не знаю, чем Фангуань тебя обидела, но ты все же прости ее. Ценвэнь не ожидала увидеть Бао Юя и рассмеялась. — Это Фан Гуань, свящий обратень. Кто еще смог бы так быстро вызвать духа? — Но если даже ты вызовешь настоящего духа, — обратилась она к Фан Гуань, — я все равно не испугаюсь. Она вознамерилась было схватить Фан Гуань за руку, но то успела спрятаться за спину Бао Юя и вцепилась в него. Бао Юй взял под руку Фан Гуань, свободной рукой привлек к себе Ценвэнь и повел обеих в комнаты. Цювэнь, Шээ, Бихэнь и не играли в камешки на тыквенные семечки. Оказалось, Фангуань проиграла Цинвэнь, но решила улизнуть. Цинвэнь за ней погналась, и семечки, которые у нее были за пазухой, рассыпались по полу. «А я-то думаю, вы здесь скучаете без меня, и сразу после обеда уляжетесь спать!» — вскричал Бао Юй. «Хорошо, что нашли развлечение!» Сижень в комнате не было, и Бао Юй удивился. «Где ж Сижень?» «Сижень? Она, видно, решила стать святой и сидит сейчас во внутренней комнате, обратившись лицом к стене», — ответила Цинвэнь. «Что она там делает, никому неизвестно. Ни звука оттуда не слышно. Поглядите, может, она уже прозрела?» Бау Юй рассмеялся и направился во внутреннюю комнату. Сижень действительно сидела на кровати возле окна и, держа в руках серый шнур, завязывала на нем узелки». Едва бау и вошел, она торопливо встала. — Что там на меня наговаривает негодница Цинвэнь? Я давно собиралась закончить чехол для веера и решила их обмануть. — Идите, играйте, — сказала я им. — Мне хочется отдохнуть, пока нет второго господина. А она наплела не весь что. — Ах, вырву я ей язык! бау сел рядом с Сежей и стал следить за ее работой. — Дни сейчас длинные, успеешь закончить? — Поиграй с девочками или отдохни, — сказал он. «А хочешь, сходи к сестрице даюй. Зачем трудиться в такую жару?» «Этот чехол я делала для тебя», — сказала Сижень. «Чтобы летом, если случится пойти на похороны, ты его брал с собой. Сейчас он тебе нужен чуть ли не каждый день. Как только закончу, возьмешь. Ты не обращаешь внимания на всякие мелочи, а бабушка, если заметит, что у тебя нет чехла, опять станет нас упрекать в нерадивости». «Спасибо, что вспомнила», — сказал Бау Юй. «Но торопиться не нужно» особенно в такую жару, ведь может случиться тепловой удар. Баоюй отличался слабым здоровьем, и чай для него даже в самые жаркие дни охлаждали не на льду, а ставили чайник в таз с колодезной водой. Чашку такого чая Фангуань принесла Баоюйю. Он выпил половину прямо из рук девочки и, улыбаясь, обратился к Сижень. «Пожалуй, я нынче больше не пойду во дворец Нинго, если, конечно, ничего особенного не случится. А, пожалуют какие-нибудь знатные гости Бэймин мне сообщит». С этими словами он направился к двери, бросив на ходу Бихэнь. «Я иду к барышне Линь-Дайюй». По дороге к павильону реки Сяосян, у моста струящихся ароматов, бау встретился встретил Сюи-Янь, а с ней несколько пожилых женщин. Они несли корзинки с фруктами, тыквами, водяными орехами и корнями лотоса. «Куда вы все это несете?» — спросила сюянь янь удивленный «Ведь твоя барышня ничего такого не ест. Может быть, вы собираетесь пригласить на угощение сестер и тетушек?» «Сейчас объясню», — ответила Сюи-Янь. «Только барышни не говорите». Бау Юй согласно кивнул. Тогда Сюэ Янь приказала женщинам, отнесите тыквы сестре от Зидзюань, а спросит обо мне, скажите, что скоро приду. Старухи поддакнули и удалились. Тогда Сюэ Янь принялась рассказывать. Вот уже несколько дней наша барышня себя лучше чувствует. После завтрака к ней сегодня приходила третья барышня Танчунь и звала вместе с ней навестить вторую госпожу Фэнзе. Барышня не захотела, потом, не зная отчего, она вдруг заплакала, схватила кисть и принялась что-то писать, может быть, стихи. Написав, велела мне принести тыквы, а дзидзюань убрать все безделушки со столика для циня, вынести столик в переднюю, поставить на него треножник с изображением дракона и ждать, пока я принесу тыкву. Но ведь для гостей треножник не нужен, благовоний барышня не любит, выжигает лишь в спальне, а так предпочитает аромат цветов и фруктов». Я уж подумала, не от старухли идет дурной запах, что барышня вдруг решила, вопреки обычаю, возжечь благовоние. Так что не вовремя вы, второй господин, пожаловали. баою я опустил голову и подумал. Если правда то, что говорит Сю Янь, то здесь кроется какая-то тайна. Вздумай, дай Юй просто посидеть с сестрами, не стало бы расставлять всю эту утварь. Может быть, она хочет принести жертву родителям? Но сейчас не время для этого». В такие дни бабушка всегда посылает сестрице мясные и рыбные блюда, чтобы она совершила жертвоприношение. Сейчас, правда, седьмой месяц, сезон овощей и фруктов, и в каждой семье совершают обряд осеннего посещения могил. Возможно, сестрица прочла записки об этикете, огорчилась и решила устроить жертвоприношение у себя дома. «Ведь там сказано, весной и осенью надлежит подносить пищу в соответствии с сезоном. Если я сейчас приду и стану ее утешать, она, пожалуй, рассердится и еще сильнее затоскует. Если же не приду, ей будет больно, что некому утешить ее в минуту горя. И в том и в другом случае болезнь может обостриться. На ка я, пожалуй, ФНЗ, а уж потом зайду к ней». Бау Юй попрощался с Сюянь и отправился к фэнзе Как раз в это время расходились экономки и служанки, являвшиеся к фэнзе с докладом. фэнзе стояла, прислонившись к дверному косяку, и разговаривала о чем-то с Пинэр. Увидев Бау Юй, она улыбнулась. «А, ты пришел? А я только что велела жене Линджисяу послать за тобой. Не мешало бы тебе отдохнуть. Сегодня во дворце Нинго дел никаких нет. Народу там и без тебя хватает, а духота такая, что терпеть невозможно. Признаться, я не ожидала, что ты придешь». «Спасибо, сестра, за заботу», — поблагодарил Бау -Юй. — Во дворце Нинго ты редко бываешь, и я решил справиться о твоем здоровье, поскольку давно не видел тебя. — Чувствую я себя все так же, — отвечала Фензе. Три дня здорова, два дня больна. Старые госпожи и госпожи нет дома, а тетки никак между собой не поладят. Все им не так, дерутся, ругаются. Воровство началось, пьянство, азартные игры. Третья барышня Танчунь, хотя и старается мне помочь, но чересчур она молода, не все ей расскажешь. Вот и приходится мне через силу заниматься делами. Нет ни минуты покоя, где уж тут выздороветь, хоть бы сильнее не заболеть». — Здоровье, главная сестра, — возразил Бау -Юй. Меньше хлопачи, и все будет в порядке. Он еще немного поболтал с Вэнзэ, попрощался и снова отправился в сад. Когда он подходил к павильону реки Сяосян, в воздухе еще вился дымок благовоний и чувствовался едва уловимый запах вина. Дзэдзюань, стоя в дверях, наблюдала за служанками, убиравшими жертвенную утварь. Судя по всему, жертвоприношение было закончено, и бауюй смело вошел в комнату. Даюй лежала, отвернувшись к стене, в полном изнеможении. Пришел второй господин бауюй сказал ей звонить. Даюй приподнялась на постели и слегка улыбаясь пригласила бауюя сесть. Как себя чувствуешь, сестрица? спросил бауюй Выглядишь ты получше. «Но, кажется, чем-то расстроена». «Не полтай глупостей!» — оборвала его Дайюй. «Чем я могу быть расстроена?» «Не надо меня обманывать!» — проговорил бау -Юй. «На твоем лице следы слез. А волноваться тебе нельзя, ведь ты часто болеешь. Ко всему надо относиться спокойно, не грустить, не печалиться, иначе я...» осекся. Они росли вместе с Дайюй, без слов понимали друг друга, и он поклялся себе умереть с Дайюй вместе». Однако мысли эти таил в глубине души. Вот и сейчас он умолк, потому что знал, как обидчиво даюй, как болезненно воспринимает каждое слово. Он не знал, как утешить девочку, боялся высказать свои чувства, и такая тяжесть легла на сердце, что Бау не выдержал и заплакал. Даю рассердилась была, но искреннее участие Баую ее глубоко тронуло. Она плакала по всякому поводу и сейчас, глядя на Баую, тоже проливала слезы. Зидзян принесла чай. И решив, что Баую и Здаю и поссорились, недовольно сказала: барышня едва поправилась, а второй господин Баую снова ее расстроил Что случилось? Кто осмелится расстраивать твою барышню? Утирая слезы, проговорил Баую и направился к девочке но тут вдруг заметил под тушечницей листок бумаги, схватил и спрятал за пазуху, чтобы Дай Юй не отняла. — Милая сестрица, позволь мне прочесть, — попросил он. — Надо раньше спросить, а потом уже брать, — возмутилась Дай Юй. — Что хочет прочесть, брат Бао Юй? — раздался из-за двери голос Бао Чай. Бао молчал. Он не знал, что ответить и как к этому отнесется Дай Юй. Даю и пригласила Бао Чай сесть, и с улыбкой сказала, «В древней истории мне попалось несколько имен красивых и талантливых женщин. На их долю выпало много страданий. Их жалели, им завидовали, за них радовались, о них печалились. После завтрака от нечего делать, и чтобы развеять грустные думы, я написала пять стихотворений. И так утомилась, что не пошла навестить Фанзе, хотя Танчунь меня приглашала». Листок со стихами сунула под тушницу и только было легла отдохнуть, как пришел Бао -Юй. Я охотно дала бы ему почитать, но, боюсь, как бы он тайком не переписал и не стал показывать мои стихи другим. «Разве я когда-нибудь так поступал?» — воскликнул Бао -Юй. «Если ты имеешь в виду белую бегонию, то я переписал ее для себя на свой веер. Ведь известно, что стихи, да и вообще все, что написано в женских покоях, выносить за пределы дома нельзя». — И со своим веером за ворота сада я никогда не хожу. — Не напрасно сестрица, даю беспокоиться, — заметила Баучай. — Принесешь веер в свой кабинет, там и забудешь. А бездельника в доме полно. Найдет кто-нибудь, и начнутся расспросы, всякие разговоры. Недаром еще в древности говорили, чем меньше талантов у девушки, тем она добродетельней. Прежде всего, женщина должна быть честной и скромной, а уже потом искусной в рукоделии. Стихами же ей вообще лучше не заниматься. Бау чай с улыбкой повернулась к Да и добавила: «Дай кем взглянуть на стихи, а у него отбери. Раз лучше стихами не заниматься, то и тебе не их читать». Возразила Да йю и, указывая пальцем на Бау сказала: «Стихи у него». Бау йю вытащил листок из-за пазухи, подошел к Бау чай и они принялись вместе читать. Сиши. Города, сокрушая в свой век, вдруг исчезла за гребнем волны. В царстве У, сожаленья двора, изменить ничего не вольны. Прачка около речки Же посидела, а помнит о ней. И в деревне далекой Дунши хмурит бровь, потешая людей. Юйцзы Не ветер взвыл, заржал тревожно конь И вергнул всех в глубокую печаль. «Юйцзы, что делать?» — выпросил ее. И был ответ. «О, двухзрачковый мой!» Пустин и Пен, нарушивший долг, Разрубленный ударом палача, Но, преданная, оставшись до конца, В шатре Юйцзы покончила с собой. Минфэй Какую красоту сокрыли от людей И выдворили прочь из ханьского дворца. Несчастлива судьба красавиц молодых, И ныне не исчез далеких дней порог. Пусть девами двора надменный государь Привык пренебрегать, не зная их лица, Ценить гаремных жен тому, кто кисть держал, Как он и почему доверить слепо мог люй был выброшен с презрением светлый жемчуг, приравненный к осколку черепицы. И надо же, шичуну-волку было всецело чаром девы покориться. Однако счастлив был он в прошлой жизни. И в это счастье улыбнулось то же, когда перед кончиной не остался совсем один забытый и ничтожный. хун -фу. Обходителен был, ритуал не нарушил Прям в беседе с Янсу, не вступая с ним в спор И красавица в нем распознала такого Кто откроет ей в жизни широкий простор У почтенного Яна в обширном жилище То ли жизнь, то ли смерть, то ли быть, то ли не быть Разве ей подневольной не тягостный путы? Да и можно ли путами сердце обвить. Баулю стихи очень понравились, и он принялся их расхваливать. Здесь пять стихотворений сказал он. Так почему бы не дать им общее название плача о пяти знаменитых красавицах»? Не слушая возражений, Бао Юй взял кисть и записал название на оборотной стороне листка. Когда пишешь стихи, нужно привносить что-то новое в мысли древних, делать их совершеннее, говорила между тем Бао обращаясь к Дай Юй, а просто подражать — все равно, что переливать из пустого в порожнее. Наши предки, к примеру, сочинили множество стихов о Ван Джао Цзюнь, Некоторые проникнуты скорбью по Ван и ненавистью к Ма Шоу злой иронией над ханьским императором, заставлявшим художников рисовать красавиц, а не преданных сановников. И все же тема не была исчерпана. Впоследствии стихи о Ван Джао Дзюнь написал еще Ван Цзингун. Вот что в них говорится. «Любой художник мог бы подтвердить, она неописуемо прекрасна. Вот почему могу предположить, что Ма Шоу был казнен напрасно». В стихах Оу Ян можно найти такие сроки «А уши слышат все то же, и очи видят все то же, за тысячи ли не догонишь, и горе теперь не поможешь». В этих стихотворениях поэты старались выразить собственные взгляды. В стихотворениях сестрицы Даю тема тоже раскрывается по-новому. В это время пришла служанка и доложила. «Приехал второй господин Дзялянь, он отправился во дворец Нинго и скоро пожалует сюда Бауюй пошел к главным воротам и тут же увидел Дзяляня, слезавшего с коня. бауюй поспешил ему навстречу, отвесил несколько поклонов, справился первым долгом о здоровье матушки Дзя и госпожи Ван, а затем уже самого Дзяляня». Залянь взял Бауя под руку, и они вместе направились в дом. В среднем зале Цзаляня ждали Ливань, Фэнзэ, Баочай, Даю, Инчунь, Танчунь и Сичунь. Они по очереди ему поклонились, после чего Цзалянь сказал, «Я приехал по поручению старой госпожи справиться, как обстоят дела дома. Госпожа чувствует себя хорошо, и завтра утром пожалует сама, так что в пятую стражу мне придется ехать за город ее встретить». Уставшему с дороги Цзаляню никто не стал докучать, и он пошел домой отдохнуть. Ночью ничего особенного не случилось. Утром, когда все завтракали, приехали матушка Дзя и госпожа Ван. Их встретили, подали чаю, женщины посидели немного и заторопились во дворец Нинго. Еще издали они услышали стенания, это оплакивали усопшего Дзялянь и Дзяше. Едва завидев матушку Дзя, они пошли на навстречу, а следом за ними и остальные члены рода Дзя. Матушку Дзя под руку подвели к гробу, Дзяд Джен и Дзя Жун, стоявшие на коленях, прильнули к ней и зарыдали. Матушка Дзя обняла их и тоже заплакала. Дзя Ше Дзялянь Лянь принялись ее утешать». Затем мачка Дзя подошла к госпоже Ю, стоявшей по правую сторону гроба, обняла ее и снова заплакала. Тут Дзя Лянь стала ее уговаривать пойти отдохнуть с дороги, и она в конце концов согласилась. Мачки Дзя в ее возрасте и без того нелегко было переносить тяготы пути, а тут еще на нее обрушилось горе поэтому всю ночь ее мучила головная боль, нос заложила, даже разговаривать было трудно. Но, к счастью, все обошлось. После лекарства мачка Дзя пропотела, пульс стал ровнее, и все домашние облегченно вздохнули. Прошел еще день, и старая госпожа полностью выздоровела. Наступил срок похорон Дзядзина. Матушка Дзя еще не совсем окрепла и на похороны не поехала, оставил возле себя Бау Юя, чтобы за ней ухаживал. Не поехала и Фэн Дзя, она все еще плохо себя чувствовала. Остальные члены рода Дзя, а также слуги и служанки сопровождали гроб в кумирню железного порога и возвратились домой только к вечеру. Дядь Жень, госпожа Ю и джажуна остались в Кумирне возле гроба, ибо отправить его на родину можно было лишь по прошествии ста дней. Все дела по хозяйству снова были поручены старухе Ю. А теперь вернемся к Дзяляню. Он давно слышал о младших сестрах госпожи Ю и очень досадовал, что никак не может с ними повидаться. Но в последние дни, когда гроб с телом покойного стоял дома, Зялянь ежедневно бывал во дворце Нинго и успел хорошо познакомиться с Ардзе и Саньдзе. Особенно ему приглянулась Ардзе, при виде девушки у него даже слёнки текли. Злые языки говорили, будто Саньдзе и Ардзе находятся в связи с Дзя-Дженем и дзя Жуном, и Дзя-Лянь, считая, что они легкого поведения, не упускал случая пофлиртовать с ними. Саньдзе оставалась равнодушной к его заигрываниям, чего нельзя сказать об Ардзе. Однако оба они, Эрдзе и, Эр и Дзя-Лянь, соблюдали осторожность. Ардзе боялась пересудов, а Дзя-Лянь — ревности Дзя-Дженя Словом, пришлось им набраться терпения и скрывать свои чувства. Когда гроб перевезли в кумирню, в доме дзе дженни осталось совсем мало людей. Кроме старухи Ю, Эрдзе, да еще нескольких девочек, все служанки и наложницы переселились в кумирню. Слуги и служанки, сторожившие дом лишь по вечерам, совершали обходы, днем же во внутренние покои не заходили. Обстоятельства благоприятствовали Дзяляню, и он решил действовать. Как компаньон Дзядженя он тоже остался в кумирне, откуда часто отлучался в город по делам и, конечно, не упускал случая забежать во дворец Нинго и развлечься с Ардзе. Между тем младший управляющий юйлу доложил Дзядженю на траурную материю для навесов, а также в уплату и плакальщицам требуется тысяча сто лянов серебра, а заплачено лишь пятьсот. И еще есть два долга. Вчера как раз приходили и торопили с уплатой. Вот я и приехал просить ваших указаний». «Зачем же докладывать об этом мне?» — удивился дзять Жень. «Пойди в кладовые и получи все, что нужно». «Вчера ходил», — ответил Юйлу, — «но мне отказали. Говорят, после смерти старого господина столько денег ушло, а еще предстоят расходы на погребальную церемонию, на нужды храма. Пришлось поэтому потревожить вас. Может быть, прикажете выдать деньги за счет других статей расходов или же из своих собственных?» «Не те нынче времена, чтобы у нас были деньги в запасе», — с улыбкой ответил дзаджень. «Разве ты не знаешь? Доставай деньги, где хочешь, расплачивайся. Сотню-другую я смог бы достать», — возразил Юйлу. «Но где взять шестьсот Дзаджень на минуту задумался и обратился к дзя -Жуну. «Пойди попроси у матери». «Вчера семья Дженис Дзян-Нани прислала пятьсот лянов на жертвоприношение. Их еще не успели передать в кладовую. Возьми, да ища лянов сто собери дома. Как раз хватит, чтобы платить долг». Дзяжун сбегал к госпожи Ю и, вернувшись, сказал, «Из присланных денег двести лянов уже израсходовали. Оставшиеся триста мачка велела отвезти на хранение своей матери». «Тогда поезжай вместе с Юйлу домой и возьмите деньги у бабушки», — распорядился Дзяджин. «Заодно разузнаешь, нет ли дома каких-нибудь дел, и справишься о здоровье тетушек. Недостающие деньги Юйлу где-нибудь раздобудят». Только Дзяржун и Юйлу собрались уходить, как вошел Дзялянь. Юйлу подбежал к нему и справился о здоровье. Дзялянь поинтересовался, о чем разговор, Дзяджин все по порядку ему рассказал». Дзялянь тут же смекнул, вот случай съездить во дворец Нинго, повидаться с Дзе, и сказал, неужто мы станем такую мелочь одалживать? Как раз вчера я получил деньги на кое-какие расходы, но еще не успел их истратить, вот и добавлю, чего не хватает. Прекрасно, — обрадовался Дзяджень, — прикажи Дзяжону поехать и взять эти деньги. Это должен сделать я сам, — возразил Дзялянь. К тому же я несколько дней не был дома и хочу справиться о здоровье старой госпожи, батюшки и матушки. Заодно побываю во дворце Нинго, разузнаю, нет ли там каких-нибудь важных дел и повидаюсь с женой». Дзядь Жень улыбнулся. «Как-то неловко тебя затруднять. Ерунда, мы люди свои, что тут особенного?» Тогда дзядь Жень обратился к дзяжуну. «Поедешь с дядей, справишься со здоровьем старой госпожи, старого господина и госпожи, и передашь от меня и матери поклон». Дзяжун пообещал все в точности исполнить и вышел вслед за дзалянем. Они вскочили на коней и помчались в город, дорогой болтая о всяких пустяках» зялянь нарочно завел речь об арзе и стал расхваливать ее на все лады и манеры у нее непринужденные и в обращении милая ласково и речи ведет приятные как не любить ее не уважать все твердят будто жена моя очень уж хороша но разве можно ее сравнить с ардзе дзержун сразу догадался к чему клонит зялянь и улыбнулся раз она вам так нравится дядя я вам ее сосватую возьмете ее в наложницы». «А ты не шутишь?» — спросил Золянь. «Не шучу». — Я бы со всем удовольствием, — признался Дзялянь. — Только боюсь, жена не согласится. Да и твоя бабушка будет против. — К тому же я слышал, у Ардзе есть жених. — Это неважно, — ответил Дзяжун. — Ардзе и Саньдзе рождены не в семье моего отца. Их привезла моя бабушка по материнской линии. Слышал я, что когда бабушка жила дома, она просватала Ардзе еще до ее рождения в семью управляющего императорскими поместьями, некоего Джана. Потом Джан судился, проиграл дело, разорился, и бабушка решила не выдавать за него Ардзе. К великому ее неудовольствию брачный договор до сих пор не расторгнут. Отец хочет снова просватывать Ордзе, но нет подходящего человека. А Джана надо разыскать, дать ему десять лянов серебра, пусть откажется от этого брака. Неужели не согласится за деньги? К тому же ему известно, что людям и влиятельны и церемониться с ним не станем. «Вам же родители отказать не посмеют. Вот только не знаю, как Эрдзе к этому отнесется». Дзялянь от радости просиял. «Чего еще было желать?» Подумав, Дзяжун сказал, «Если будете действовать смело, все устроится наилучшим образом, можете не сомневаться. У меня есть план. Придется лишь немного раскошелиться». «Мальчик мой!» — вскричал Дзялянь. «Выкладывай скорее свой план!» «О нашем разговоре никому ни слова», — предупредил Дзяжун. «Я скажу отцу и уговорю бабушку, а затем мы где-нибудь поодаль купим дом, подберем нескольких слуг, назначим счастливый день и устроим все так, чтобы ни у кого не возникло ни малейшего подозрения. Вы возьмете Ордзе в наложницы, строго-настрого прикажете слугам молчать, и все будет в порядке. Ваша супруга ничего не узнает. Живите себе в свое удовольствие». А если через какое-то время все раскроется, батюшку на худой конец поругают вас и только. На это вы можете ответить, что ваша супруга не рожает вам сыновей, поэтому вы решили взять наложницу. Да и вашей супруге придется смириться, ведь каша, как говорит, сварена. Пусть жалуется старой госпоже, ничего не поможет». И еще древние говорили «Страсть затмевает разум». Эрдзев скружил от зелянью голову, и он ухватился за план жуна что ему траур ревность жены недовольство отца но надо сказать что у Дзяжуна была тут своя корысть дело в том что дзяжуну тоже нравилась рдзе но он побаивался дяджини а если Дзялянь лянь возьмет эрдзе в наложницы, и они поселятся на стороне Дзяжуну легче будет с ней видеться Ничего подобного Дзяля не представить себе не мог, поэтому был благодарен жуну. Если ты все устроишь, дорогой племянник, я в знак признательности куплю тебе двух наложниц. Так, разговаривая, они добрались до дворца Нинго. — Вы идите за деньгами к моей бабушке, — сказал Дзяжун, — а я навещу старую госпожу. — Только не говори старой госпоже, что мы приехали вместе, — попросил Дзялянь. — Не скажу, — ответил Дзяжун и, в свою очередь, прошептал на ухо Дзяляню. — А вы ничего не говорите второй тетушке, а то наш план не удастся. — Вот и все, — засмеялся Дзялянь. — Иди же скорее, буду ждать тебя здесь. Итак, Дзяжун отправился к матушке Дзя, «Адзалянь во дворец Нинго». Для обиду он поговорил со слугами, а затем проследовал во внутренние покои. Дзалянь был двоюродным братом и другом Дзаджэня и мог входить туда беспрепятственно. Эрдзе, когда появился Дзалянь, сидела на кане у южной стены и вместе с двумя девочками-служанками занималась вышиванием. Старухи Ю и Саньдзе поблизости не было». Дзялянь справился о здоровье Эрдзе, а она, пряча улыбку, пригласила его сесть. Сама же перешла на восточную сторону. Дзялянь запротестовал, приглашая Эрдзе занять место хозяйки. Произнес несколько вежливых фраз и поинтересовался. «Где же бабушка и третья сестрица? Почему их не видно?» «Они отлучились по делам», — отвечал Эрдзе. «Скоро вернутся». Служанки пошли за чаем. Нзялянь бросил страстный взгляд на Эрдзе, та опустила голову и стала вертеть в руках сумочку. Нзялянь провел рукой по поясу и сказал «Забыл сумочку с мускатными орехами. Если у тебя есть, дай пожевать». «Есть», — ответила Эрдзе, «только не для угощения». Дзялянь, смеясь, попробовал отнять у Ардзе сумочку, а набросил ее, опасаясь, как бы кто-нибудь не заметил, что он с ней заигрывает. Дзялянь на лету подхватил сумочку, выспал орехи, сунул в рот, а что осталось, положил обратно, пытаясь собственноручно повесить сумочку на пояс Ардзе. Но тут девочка-служанка принесла чай. Дзялянь взял чашку, а сам незаметно снял с себя подвеску девяти драконов из ханской яшмы, завернул в платочек и, как только служанка отвернулась, бросил Эрдзе. Та с невозмутимым видом продолжала пить чай. Вдруг зашуршала дверная занавеска, и в комнату вошли старуха Ю, Саньдзе и две девочки-служанки. Дзялянь сделал знак Эрдзе, чтобы убрала платочек с подвеской, но та сидела, как ни в чем не бывало. Ничего не понимая, Дзялянь заволновался, но раздумывать было некогда. Он поклонился старухе, поздоровался с Эрдзе. Когда же обернулся, Эрдзе сидела на прежнем месте и широко улыбалась... А платочек исчез. Удзеля не отлегло от сердца. Все сели и принялись болтать о том осем. «Старший брат Дзяджень велел мне взять у вас серебро, которое его супруга вам отдала на хранение», — обратился Дзяджень к старухе. «Срочно нужно платить долги». Старуха тотчас велела Эрдзе принести серебро. «Я также хотел справиться о вашем здоровье и повидаться с сестрицами», — продолжал зялянь. «Вы, я смотрю, чувствуете себя неплохо. Сестрицу нас в доме не обижают». «Что вы!» — вскричала старуха Ю. «Ведь мы же свои. Не стану обманывать вас, второй господин. С тех пор, как умер мой муж, дела наши пошатнулись. Спасибо, муж старшей дочери немного помогает. А мы, к сожалению, ничем не можем быть ему полезны, разве что помогать по хозяйству». Тем временем Ордзе принесла серебро, отдала старухе ее, а та передала Дзеляню. Дзелянь велел позвать служанку и приказал. «Отнеси это ее и лови, скажи, чтобы подождал меня». Не успела служанка уйти как со двора донесся голос Дзяжуна, а вскоре и сам он появился Дзяжун справился о здоровье бабушки и тетушек и обратился к Дзяляню. ваш баюшка хотел послать за вами в храм чтобы дать какое то поручение но я сообщил ему что вы здесь и он ждет вас Дзя уже собрался идти, как вдруг услышал разговор Дзя с бабушкой. «Помните, я рассказывал вам, что мой батюшка хочет выдать Эрдзе за человека внешностью очень схожего с моим дядей? Что вы думаете на этот счет?» Он незаметно кивнул в сторону дзяляня после чего состроил рожу Эрдзе. Эрдзе, застеснявшись, молчала, но, заметив, что Сань Дзя усмехается, полушутя полусерьезно сказала, «Ах ты, мартышка!» Годи вырву тебе язык, Зажун, смеясь, выбежал из комнаты. Зялянь попрощался и проследовал в гостиную, где строго-настрого предупредил слуг, которые там собрались, чтобы не играли в азартные игры и не пили вина. Затем он тихонько попросил Зажуна по возвращении домой поговорить с отцом о его деле, а Юйлу дал еще денег, недостающих для уплаты долга покончив с делами Дзялянь лянь пошел справиться о здоровье дзо шеи матушки дзя но подробно рассказывать об этом мы не будем дяжун увидев что юйлу с дялянем ушли за деньгами вернулся в дом поболтал с молодыми тетушками и отправился в обратный путь Добравшись вечером до Кумирни, он пошел к отцу и доложил: «Юилу отданы деньги сполна. Старая госпожа здорова и уже обходится без лекарств». Он также передал просьбу у Дзяляня просватать за него Ардзе, но в тайне от Фензе. Жена ему сыновей не рожает, сказал Дзяжун, и он хочет взять наложницу. Так пусть уж лучше возьмет Ардзе, чем кого-то на стороне. Ардзе, по крайней мере, он знает. Дядя Жень подумал и вдруг лицо его озарилось улыбкой. "Я не против, не знаю только согласится ли Ардзе. Съезди домой, попроси бабушку поговорить с ней". Дядя Жень дал зяжону несколько наставлений и отпустил, а сам отправился к госпоже Юра сказать о своем разговоре с зяжоном. Госпожа Юза протестовала было, сочтя подобное дело не совсем пристойным, но отговорить мужа ей не удалось. Дзяджень никогда ни с кем не считался и на ворчание жены не обратил никакого внимания. На следующее утро Заджун снова отправился в город и рассказал старухе Ю о решении отца. От себя он добавил, что Зялянь человек достойный, но вынужден взять наложницу, потому что Фэнзе безнадежно больна. Зялянь купит дом, они с Ардзе там поживут некоторое время, а как только Фэнзе умрет, Зялянь сделает Ардзе законной женой. Он, не жалея красок, расписал, какие блага посыплются на старуху Ю, если Дзялянь возьмет ее дочь в наложницы, ведь сам Дзяджень выступит сватом. Мало того, они постараются выгодно выдать замуж Саньдзе. Дзялянь говорил до того убедительно, что старуха ничего не могла возразить. Тем более, что она всецело зависела от Дзядженя, а тот брал на себя все заботы по устройству Ордзе и даже Саньдзе. Он выступал в качестве свата. Что же до Дзяляня, то он происходил из семьи более знатной, чем семья Джанов, в которую была просватана Эрдзе. Поэтому старуха тотчас же согласилась и поспешила к Эрдзе, чтобы ее уговорить. Эрдзе не ладила с мужем своей старшей сестры, и ей совсем не хотелось идти замуж за Джанхуа. А тут в нее влюбился Дзя-лянь, и сам Дзя-джень вызвался быть сватом. Как же она могла отказать? Получив согласие дочери, старуха Ю поспешила к дзяжуну, а тот немедля доложил отцу. На следующий же день дядя Жень пригласил Зяляни в Кумирню и сообщил ему эту радостную весть. Зялян был безмерно счастлив и не знал, как благодарить. Уговорившись обо всем, они послали человека присмотреть дом, купить мебель и утварь, а также приданое для Рдзя. Через несколько дней все было готово. Дом купили из двадцати комнат в переулке Сяохуаджи в двух лет дворцов Нинго и Жунго. Взяли двух девочек-служанок. Двух служанок, конечно, недостаточно, но Дзялянь не решался взять слуг из дворца, чтобы никто ничего не заподозрил. Вдруг он вспомнил о Бауэре. С его женой Дзялянь когда-то завел шашни. Узнала Фензе, подняла скандал, и жена Бауэра, чтобы избежать позора, повесилась. Дзялянь дал Бауэру столяну в серебра, и тот нашел другую. Это была общая барышня, вдова пьяницы повара. Она, когда повар умер, решила прибрать к рукам Бауэра и стала его женой. Все знали, что эта женщина находилась в связи с Дзялянем, и теперь Дзялянь решил взять Бауэра и его жену в услужение. Само собой, они не могли ему отказать. А теперь расскажем о Джан хуа Предки его занимали по наследству должность управляющих императорскими поместьями. Последним занимал эту должность отец Джанхуа. Он был в дружеских отношениях с ныне покойным мужем старухи Ю, потому и сосватил Эрдзезу своего сына. Затем он попал под суд, разорился и стал нищим. Да невестки ли ему было, что же до старухи Ю, то она вышла замуж вторично и на протяжении десяти лет не имела никаких связей с семьей Джанов. И вот, когда Джана пригласили в дом Дзя и предложили отказаться от брачного договора, он не осмелился возражать, потому что боялся Дзяляня». Он согласился выполнить все требования, о чем он написал соответствующую бумагу. В награду старуха Ю дала ему двадцать лянов, и дело было улажено. В третий день месяца, счастливый для бракосочетания, Дзялянь ввел в дом новую жену. О том, что произошло дальше, вы узнаете из следующей главы.